Глава тридцать пятая. Фибби. Вторник, двадцать первое июля. Когда я, наконец, прихожу в себя, меня настигает кошмарное дежавю. Голова раскалывается, в горле сухо, перед глазами туман, и я понятия не имею, где нахожусь. Только на этот раз всё в сотню раз хуже, потому что я пробую сдвинуться с места, но не могу. Какое-то время я неловко пытаюсь освободиться, пока не понимаю, что привязано к стулу. Совсем как Рэгги. Эта мысль приводит меня в чувство Я начинаю дышать глубоко и размеренно, стараясь замедлить сердцебиение и сориентироваться. Я в маленькой комнатушке. Единственное окно закрыто чем-то вроде куска фанеры. В углу письменный стол, заваленный какими-то коробками. На стене передо мной пустые книжные полки. Тут пыльно и немного пахнет плесенью. Вряд ли это квартира Иви. В эту комнату, похоже, не заходили много лет. К тому же паркеты-карнизы здесь другие. И да, она не Иви, а Челси Элтон. Я осторожно шевелю руками, проверяя прочность веревок. Память постепенно восстанавливает минуты, проведенные в квартире Челси. Вот я пытаюсь сбежать, она меня ловит, мы боремся... По ощущениям это длится долгие часы, и вот она зажимает рукой мне шею. Задыхаясь, я понимаю, что скоро умру. В тот момент в мыслях у меня всплывает мамино лицо, и последнее, что я успеваю подумать, она уже так много потеряла. Но не меня. Во всяком случае, пока. Челси запросто могла меня убить, однако притащила сюда. И хотя этот факт утешает слабо, «Никогда не позволяйте перевозить вас в другое место. Важнейшее правило на уроках самообороны». Надежда все же остается, и даже услышав шаги, в панику я не впадаю. Я продолжаю плавно дышать, и к тому моменту, когда открывается дверь, успокаиваюсь и даже сипло выговариваю. «Привет». Челси встряхивает головой, видимо, не ожидала. «И тебе привет, Фиби». Что происходит? спрашиваю я. «Что ты задумала?» «Разве ты не знаешь?» «Сама же ко мне явилась». «Я не... Я не догадывалась, кто ты такая, пока не увидела обои. Я их запомнила той ночью, когда ты... Когда у Нейта была вечеринка. Смех, да и только. Я сижу, привязанная к стулу, но почему-то не хочу произносить «той ночью, когда ты меня похитила». Просто такое чувство, что сейчас небезопасно предъявлять обвинения. Я пришла расспросить тебя про Сану. Оуэн думал, что это она подсунула ему в рюкзак шнурок Рэгги. «Вы нашли шнурок?» — хмурится Челси. «Жаль, я оставляла его на будущее». «На будущее?» — переспрашиваю я. «Ты собиралась подставить Оуэна?» «Ну, в мой первоначальный план это не входило» признается она. «Так, приятный бонус». «Зачем?» — возмущаюсь я. «Он всего лишь и ребенок». Челси складывает руки на груди. «Ты правда ничего не помнишь?» Я шарашенно молчу, и она фыркает. «На вечеринке у Нейты я охотилась не за тобой, за Ванессой. Я подмешала ей в коктейль снотворного, а стакан забрала ты и убежала». Когда я снова тебя увидела, ты уже выпила все до капли». «Ванесса?» Меня так и тянет спросить, почему. Не понимаю, как она вписывается в эту историю. Впрочем, сейчас есть более насущные вопросы. «Так это тебя я встретила во дворе?» «Мне не привиделось?» «Это ты мне сказала, что я совершила большую ошибку?» «Ты правда ее совершила?» строго замечает Челси. Испортила вечер не только себе, но и мне. Хотя, вообще-то, я думала тебе помочь. Отвезти домой, а с Ванессой разобраться в другой раз. Во дворе это ты потеряла сознание. Я начала хлестать тебя по щекам, чтобы ты очнулась и смогла идти. Ты пришла в себя и залепетала что-то вроде «Я больше так не могу». А потом рассказала мне, что сделал Оуэн. «Какой кошмар. Ничего не помню». «Что? Что именно я сказала?» «Да все», — отвечает Челси, и я цепенею. «Я, конечно, понимаю желание отомстить Брэндону Уэбберу. Я вообще не против мести». По спине у меня пробегает дрожь. «Но меня воротит от токсичных парней, безнаказанно творящих, что им вздумается. Ты сделала из Оуэна очередного Брэндона и даже не поняла своей ошибки. Так что я решила тебя не отпускать». В конце концов, мне требовалась практика. Практика ведет к совершенству. Я не решаюсь произнести этот слоган или спросить Челси об отце. Вдруг она разозлится или навредит моим друзьям. Превозмогая боль в пересохшем горле, я говорю. Ты же не хотела причинять мне зло. Лицо Челси остается непроницаемым. И убивать Регги не хотела, так ведь? бронвин сказала сказала что это был несчастный случай у челси дергается уголок рта бронвин умная девочка а теперь я понимаю о ком должна спросить но боюсь затрагивать эту тему пропал еще один человек и хотя похоже за ним то челси и охотилась вдруг они все таки действуют сообща что если мы ничего не поняли Вдруг из-за угла сейчас выскочит Джейк, хохоча над тем, как мы бродили вокруг да около, а общей картины не разглядели. Меня охватывает дрожь. Несмотря на мое незавидное положение, Челси не так уж меня и устрашает. А вот Джейк привел бы меня в ужас. Сглотнув комок в горле, я интересуюсь. Что дальше? «Челс!» — раздается голос откуда-то из недр дома, и я по-настоящему пугаюсь. Голос мужской, незнакомый. Выглянув за дверь, Челси кричит в ответ. Подожди, Гэвин. Гэвин? Где-то я слышала это имя. Не могу я ждать, отвечает голос. Бегом на кухню срочно. У нас тут трудности. Где мы? Я цепенею от мысли, что останусь одна. И слово трудности мне не нравится. Чей-то дом. Мой, отвечает Челси. Я здесь выросла. Дом до сих пор принадлежит моей семье, хотя и пустовал много лет. Она окидывает взглядом затянутые паутиной полки. Гэвин помог мне привезти тебя сюда. Возможно, стоило оставить тебя в квартире, но я решила, что безопаснее собрать всех в одном месте. Всех? Шепчу я. Здесь есть кто-то еще? Челс! нетерпеливо зовет Гэвин. «Ты меня слышишь?» «Иду», — отвечает Челси, не спуская с меня глаз. «Фиби, ты хоть представляешь, как сложно все лето изображать маленькую мисс совершенства, улыбаться всем этим придуркам в кафе, пока ты прохлаждаешься? Я безумно устала. Так что ради нас обеих не усложняй ситуацию. Терпение у меня на исходе». Уже повернувшись к двери, она добавляет — К слову, в этой комнате мой брат упражнялся в игре на барабанах. Звукоизоляция здесь отменная. Начнешь кричать, только голос посадишь. «Пожалуйста, подожди», — прошу я. Паника обручем стягивает легкие. «Что ты будешь делать?» Челси не отвечает, и я взываю к ней хриплым от отчаяния голосом. «Кого еще ты привела? Скажи!» «Увидишь». Она выходит и закрывает за собой дверь.